Едва бригадный адъютант засунул листки приказов в кожаный планшет, как бригадир, сорвав с себя фуражку, набрал полную грудь воздуха и скрипучим фальцетом закричал Вперед, легионеры железные! И пошло, и пошло. Сегодня было особенно неловко, потому что Максим увидел, как по темным щекам рот мистра Чачу покатились слезы.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 при малейшей попытке арестованного подняться со скамьи, препятствовать силой, подчиняться непосредственно командиру бригады, старшей рядовой панди. Короче говоря, смотри на панди. «Я бы тебя ни за что не поставил на этот пост, не положено кандидату, но господин ротмистр приказал, ты держи ухо востро, маг, что-то я господина ротмистра не пойму».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 «Да у тебя же нет! Кандидатам не положено! Ладно, беги на склад, доживее! Через тридцать минут выходим!» На складе Максим застал панди, который менял треснувшую кокарду. Вока прал, сказал панди, обращаясь к начальнику склада и хлопая Максима по плечу. «Видал? Девятый день, парень в легионе, и уже благодарность! В камеру его со мной поставили! Небось, за белыми перчатками прибежал!» «Выдай ему хорошие перчатки, капрал, он заслужил, парень-герой!» Капрал недовольно заворчал, полез в стеллажи, заваленные вещевым довольствием, бросил на прилавок перед Максимом несколько пар белых нитяных перчаток и сказал пренебрежительно «Герой, это вы здесь сочумелыми очумелыми герои!» Конечно, когда у него от боли все нутро потрескалось, подходи до да, клади его в мешок, Тут бы и мой дед героем был, без рук, без ног. Панди обиделся. Твой дед без памяти удрал бы, сказал он, если бы на него вот так с двумя пистолетами наскочили. Я было подумал, конец господину ротмистру. Конец, конец, брюзжал капрал. Вот загремите через полгода на южную границу, тогда посмотрим, кто без памяти удирать будет.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 Было рассказано три истории из солдатской жизни, которые Максим не понял из-за незнания некоторых специфических выражений.